Приблизительно в середине XVIII века брачные объявления вошли в моду во всех странах. Так как здесь, однако, газетное дело было развито гораздо меньше, чем в Англии, то часто прибегали к помощи листков, разносимых разносчиками по улицам. Хотя немецкие брачные объявления и не так циничны в характеристике полового момента, как многие английские, что объясняется мелкобуржуазным характером немецкой жизни, нуждавшийся в более лицемерных приемах но и они все без исключения обнаруживают коммерческую основу брака всегда в центре стоит денежный вопрос невеста может быть старой девой или вдовой со многими детьми она может исповедовать все равно какую религию лишь бы у нее было более или менее значительное состояние нередко и пятно на честь упоминается в этих брачных объявлениях. Один 30-летний мужчина готов обращаться с ребенком от другого так, как будто он его дитя, если позорно покинутая мать обладает капиталом достаточным, чтобы раз навсегда поправить его мелочную торговлю. Забота о грозящем ей позоре Часто побуждает и девушку-мещанку прибегнуть к помощи брачного объявления. Молодая, красивая особа, говорится в одном таком листке, слишком поспешно доверившаяся обещаниям во всех других отношениях порядочному молодого человека и находящаяся в положении, заслуживающем всяческого снисхождения, желает как можно скорее выйти замуж, но в другом городе. За мужчину, которому приданное в 22 тысячи гульдинов, было бы достаточным возмещением за то, что он даст свое имя ребенку, обязанному своим происхождением наивной, но честной доверчивости. Подводя итоги, мы должны сказать, что, подобно тому, как Флирт находил свое высшее выражение, в официальном институте Леве, так коммерческий характер брака нашел свое классическое выражение в брачном объявлении. Это в самом деле та форма, в которой условный характер брака нашел наиболее яркое воплощение. Необходимо здесь упомянуть еще об одной бросающейся в глаза специфически английской черте, а именно о легкости бракосочетания и обусловленных ею многочисленных последствиях хотя брак и теперь еще совершается в англии очень просто настоящее не выдерживает в этом отношении никакого сравнения с прошлым когда не требовалось решитьительно никаких гарантий не нужно было ни бумаг каких-либо других справок хватало простого объявления о желании вступить в брак сделанного обреченному правами административного лица священнику чтобы брак Совершился все равно где — в гостинице или в церкви. В изданном Даниэлем Дефо в авантюристки Моль Флендерс такой типический случай изображен очень наглядно. Жизнерадостная дама условилась свидиться со своим возлюбленным в Стратфорде. Случайно они встретились несколькими станциями раньше. И после веселой ночи было решено сейчас же отпраздновать свадьбу, чтобы иметь возможность провести в этом хорошеньком местечке еще несколько таких же приятных ночей. Рано утром зовут почтенного трактирщика и поручают ему немедленно же пригласить местного священника. Он отправился и привел священника. Это был очень веселый господин, и ему, вероятно, уже рассказали, что мы встретились здесь почти случайно, что я приехала в почтовой карете из Уэс-Честера, а он из Лондона, на собственных лошадях, что мы должны были встретиться, собственно, только в Стратфорде. Потому что священник, пожав мне руку, заметил обычным для него веселым голосом, «Вот видите, сударыня, всякая неприятность имеет свою хорошую сторону». Вас постигла неприятность, что вы не встретились в назначенном месте, а мне на долю выпала приятность совершить ваше бракосочетание. Если бы вы встретились в Стратфорде, то эта приятная обязанность выпала бы на долю моего коллеги. Итак, господин трактирщик, найдется у вас священное писание. Что вы! Вас я, вы хотите нас обвенчать в гостинице? Да еще почти ночью, сударыня, — возразил священник, — если вы хотите пойти в церковь, то могу обвенчать вас и там, но, по-моему, здесь уютнее, могу вас уверить, что брак ваш будет таким же законным, как если бы бракосочетание состоялось с церкви Канонические предписания вовсе не требуют, чтобы мы, священники, венчали непременно в церкви, а время и совсем безразлично. Наши государи, например, часто венчаются в своих покоях и часто в восемь, девять, десять часов вечера. Я не сразу позволила убедить себя, а продолжала делать вид, что хочу венчаться непременно в церкви. Само собой понятно, что с моей стороны это была простая комедия. Под конец я, конечно, уступил, и трактирщик позвал жену и дочь, исполняя в одном лице обязанности писаря, кистера, псаломщика и свидетеля. Не менее характерны доказательства той легкости, с которой тогда в Англии совершался брак, так называемые «флит-марьеджес». Как замечает Фанни Левальд в своей книге «Англия и Шотландия», эти браки получили свое название от темницы Флитт в лондонском участке Дитч, где они совершались. Еще в начале XVIII века перед указанной тюрьмой взад и вперед расхаживал человек и спрашивал проходивших, не желаете ли венчаться, подобно тому, как теперь на площадях зазыватели приглашают публику посетить зверинец или музей восковых фигур. Над дверью висела вывеска, изображавшая мужчину и женщину, протянувших друг другу руки, и исполнявший требы священник венчал каждую желавшую пару за несколько пенсов. В 1704 году таким образом обвенчались в продолжении четырех месяцев почти три тысячи пар романтическим прославлением этой легкости бракосочетания в англии служит еще до сих пор не забытая басня о кузнеце из гретна грин судя по которой венчать мог даже не священник а кузнец на самом деле и в таких случаях речь идет о священе правда весьма сомнительные пробы Если главная причина, побуждавшая английское общество не затруднять легкость совершения брака, коренилась в желании помешать позорящему христианское государство пороку добрачных половых сношений, если высокоразвитая в Англии политическая свобода создала для этого удобную почву, то, с другой стороны, нельзя отрицать, что множество подобных браков служило лишь маской для разврата. Подобные браки вошли в обычай, так как позволяли людям, не заботившимся о последствиях и думавшим только о мимолетном наслаждении, сходиться, не боясь назойливых пересудов и контроля благочестивых. По этой причине такие браки существовали и на континенте, хотя здесь они и были обставлены более сложными обрядами. Более подробные сведения имеются у нас о Берлине и о Вене. В «Галантных историях Вены» говорится о Вене. Брак не есть обязательство для мужа и жены помогать друг другу, удовлетворять свои потребности, производить детей, содержать и воспитать их полезными для государства гражданами. Нет. Брак есть просто свобода делать все, что угодно. Он ключ к вратам светской жизни. Обмен добродетелей и замкнутости на порог и свободу. Здесь вступают в брак только для того, чтобы молодой человек получил возможность спокойно и безнаказанно провести несколько недель с женой в комнате и спать с ней на одной постели. Неизбежным последствием такого положения вещей должны были бы стать частые разводы. Они в самом деле происходили очень часто, например, в Берлине. Довольно обычным явлением был развод и в Англии. Здесь, впрочем, речь идет исключительно об имущих классах, так как развод стоил так же дорого, как свадьба дешево. Развод предполагал сложную судебную процедуру, для которой приходилось нанимать дорогих адвокатов. Но даже имущие классы в Англии Очень часто отказывались от развода, так как муж должен был при каких бы то ни было обстоятельствах вернуть приданное жены, даже в том случае, если вина была ее. Если в имущих классах супруги поддерживали видимость брака, причем каждая сторона жила как хотела, то в более бедных классах дело завершалось финалом, имевшим для уровня общей нравственности самые печальные последствия. Супруги часто расходились так же просто, как исходились. Это значит, в большинстве случаев муж бросал жену, когда расходы по покрытию общего хозяйства становились слишком обременительными. Число брошенных со злостным намерением жен было огромно. И, разумеется, в таких случаях страдательной стороной всегда была женщина. Обычно дети оставались при ней. От грозящей голодной смерти детей обыкновенно спасал в таких случаях воспитательный дом, а мать — проституция, если только ей не удавалось сойтись с другим, что, впрочем, в большинстве случаев было лишь другой формой проституции. Подобное положение вещей имело еще одно печальное последствие. Легкость вступления в брак и трудность легального развода привели к страшному росту случаев бегамии двоебрачия. То, что в настоящее время не более как индивидуальный случай, было тогда в Англии в низших классах обычным явлением. Так как в низших классах брак был для мужчины часто не более как успешным средством соблазнить девушку, то сотни жили не только в двоеженстве, но даже в троежонстве. В особенности о коммерсантах, которых профессия заставляла то и дело переезжать с места на место, говорилось, что у большинства имеется легальная жена в каждом городе, где они останавливаются на более или менее продолжительное время. Если таким образом бегамия была удобнейшей формой без застенчивого удовлетворения половой потребности, то она была, кроме того, и источником обогащения. И нужно думать, что в большинстве случаев ее использовали именно как средство забрать в свои руки состояние девушки или женщины. Даже такие суровые наказания, как повешение или ссылка, которыми каралось двоеженство, не смогли справиться с этим злом и только доказывают, насколько оно было распространено. В связи с этими обычаями необходимо упомянуть еще об одной особенности английской жизни, которая может показаться невероятной. Она производит впечатление скорее грубой масленичной шутки, чем реальной действительности, и тем не менее засвидетельствована множеством неопровержимых документов. Мы говорим о практиковавшейся в низших классах Англии продаже жен обычаи, существовавшим еще в XIX веке, так как подобные достоверные факты упоминаются еще в 1884 году. Во второй половине XVIII века и в начале XIX века такие случаи особенно часто повторялись. В своих английских летописях, в томе, посвященном 1790 году, Ахенхольц говорит... Никогда так часто не продавали жён, как теперь. А в томе, относящемся к 1796 году, продажа жён в среде низших классов практиковалась так усердно, как никогда раньше. Здесь речь идёт о праве мужа продавать с аукциона жену, от которой он по тем или иным причинам хотел отделаться. Что подобные случаи были не исключением, а обычным явлением, лучше всего доказывают то обстоятельство, что продажа жен обыкновенно происходила в дни ярмарок, и что газеты среди цен на свиней, овец и рогатый скот помещали и цены на женщин. В газете «Таймс» от 12 июля 1797 года в отделе, посвященном Смитфильдской ярмарке, говорится, Из-за случайного недосмотра или сознательного упущения в отделе о Смитфильдской ярмарке мы лишены возможности сообщить цену на женщин. Многие выдающиеся писатели усматривают в возрастании цен на прекрасный пол верный признак развития цивилизации. В таком случае Смитфильд имеет полное право считаться очагом прогресса, так как на рынке недавно эта цена поднялась с полгенеи до трех с половиной. По словам Дюрена, впервые доказавшего массой данных существования этого обычая в своей содержательной книге о половой жизни в Англии, продажа жен отличалась чрезвычайно грубыми приемами и была страшно унизительна для несчастной женщины. Он замечает, Обыкновенно муж приводил жену, на шею которой была накинута веревка, в день ярмарки на площади, где продавали скот, привязывал ее к бревну и продавал в присутствии необходимого числа свидетелей тому, кто давал больше других. Судебный рассыльный или другой какой-нибудь невысокий судебный чин А часто сам муж устанавливал цену, редко превышавшую несколько шиллингов. Муж отвязывал жену и водил за веревку по площади. Народ называл такого рода торг «ярмарка рогатого скота». Покупателями обычно были вдовцы или холостяки. После такой продажи женщина становилась законной женой покупателя, а ее дети от этого нового брака также считались законными. Тем не менее, мужья иногда после покупки настаивали на венчании в церкви. По нашему мнению, это была вовсе не продажа жен, в строгом смысле слова, как думают многие писатели, то есть пережиток варварского прошлого. Уже по одному тому, что случаи продажи отцом дочерей чрезвычайно редки и потому что бывали такие случаи продажи мужей и женами нет здесь речь идет о последствии вышеописанной легкости вступления в брак подобные продажи заменяла вероятно в низших классах слишком дорого стоивший развод есть может быть сомнение в том что миновая цена не превышавшая, как нам достоверно известно, нескольких шиллингов, была не более как символом того, что мужчина или женщина отказывается от всех супружеских прав друг на друга. Так как этот символ выражался в виде цифры, то и этот обычай становится характерным документом в пользу денежной основы тогдашнего брака. Брак дает права собственника, а в случае развода супруги отказываются от своей собственности. Так как абсолютизм был не органическим образованием, а лишь политической возможностью, обусловленной определенным уровнем развития буржуазии, то и его житейская философия не отличалась самостоятельностью. Абсолютизм просто шел в хвосте у буржуазии, доводя, впрочем, благодаря покоившейся в его руках власти ее тенденции до смешного преувеличения, чтобы хотя бы таким путем отличаться от нее. Характерный для абсолютизма пресловутый эпикуризм был поэтому чисто буржуазной философией. эпикуризм склонность к чувственным удовольствиям, к изнеженной жизни. В своей великолепной книге об этике, Каутской, ясно и сжато обосновал это положение. Он говорил там, «Жизнерадостность и жажда наслаждения восходившей буржуазии, по крайней мере, ее наиболее передовых элементов, в особенности же ее интеллигенции, почувствовали себя тогда, то есть в эпоху абсолютизма, достаточно окрепшими, чтобы выступить совершенно открыто и сбросить с себя все лицемерные покровы, которые были ей навязаны господствовавшим христианством. И, как ни жалко было, во многих отношениях настоящее, восходившее буржуазии все же чувствовала что лучшая часть действительности, а именно будущее, принадлежит ей. И она сознавала себя настолько сильной, чтобы превратить долину скорби в рай, где людям будет предоставлена свобода следовать своим инстинктам. В природе и в инстинкте усматривали мыслители зародыши не зла, а добра. И это новое направление мысли нашло очень благодарную публику не только среди наиболее передовых слоев буржуазии, но и среди придворной знати, завоевавшей себе такую власть в государстве, что также считала возможным отдаться наслаждению без всяких лицемерных фраз, тем более что она была теперь отделена от черни глубокой пропастью. Знать относилась к мещанину и крестьянину как к существам низшей породы, которым ее философия и недоступна, и непонятна, так что она могла ее свободно развивать, не боясь ослабить тем христианскую религию и этику, эти средства ее социального господства. На этом основании жизненные идеалы крупной буржуазии и придворной знати тогда постоянно сталкивались, и оба класса представляются историку одинаково извращенными. Новый эпикуризм Ярче всего отразился в представлениях обоих классов о браке, а эти последние лучше всего обнаруживаются в изменении положения женщины. Если в Древней Греции женщина должна была стать сначала гетерой, чтобы иметь возможность быть женщиной, то теперь она стала в среде как придворной знати, так и крупной буржуазии женой, чтобы иметь возможность быть гетерой. Впрочем, под этим словом не следует подразумевать идеальную фигуру и менее всего гордую представительницу свободной любви, которая иногда, по крайней мере, была Гетера в классической Греции. В единобрачии главная проблема брака всегда взаимная верность. Исторически правильная оценка брака в рамках известной эпохи зависит, однако, не столько от числа, уклонений от закона верности, сколько от отношения эпохи к Адюльтеру. Важно знать, привилегии ли он только мужа, обнаруживается ли в очищающихся случаях неверности женщины ее стремление к самостоятельности, допускается ли обоюдная неверность тайком и осуждается только формально, представляет ли она собой, наконец, даже официальный обычай признак хорошего тона, если все эти различные оценки вытекают прежде всего из разных потребностей классов если все они поэтому обыкновенно существуют бок о бок в каждую эпоху, то все же, как мы не раз уже подчеркивали, каждая эпоха имеет свою особо характерную черту, так как она выстраивается на одном каком-нибудь главном экономическом законе тем не менее и здесь отправной точкой должны быть цифры. Необходимо поэтому прежде всего констатировать, что в эпоху старого режима Адюльтер процветал в господствующих классах, что, подобно добрачным половым сношениям, он стал поистине массовым явлением и совершался женщиной так же часто, как и мужчиной. Если эпоха старого режима, значительно отличается от эпохи Ренессанса, только в этом последнем пункте, то необходимо, с другой стороны, подчеркнуть, что обе эпохи тем более отличаются друг от друга по форме, то есть по мотивам. В век старого режима Дюльтер вытекает не из пробуждавшейся индивидуальной половой любви, Не был он и разнузданным исполнением закона природы, часто бессознательно прокидывавшим им же созданные границы. Он был просто проблемой развлечения, развратом как самоцелью. Адюльтер также относится к программе рафинированного наслаждения, как уже описанное количественное усиление сладострастия. Он только одно из многих удовольствий, так как разнообразие высший закон наслаждения, то прежде всего разнообразит предмет любви. Как скучно каждую ночь спать с той же женщиной, говорит мужчина, и также философствует женщина. В любви обаятельна только новизна. В любви интересно только начало. «И потому так приятно начинать все с изного», — пишет одна знатная дама, мотивируя частую смену любовников. Подобная философия логически завершается следующими тезисами. «Только любовник позволяет мириться с браком, и наиболее счастливыми бывают те женщины, в списке которых значится наибольшее количество мужчин». И эти тезисы провозглашаются совершенно открыто. Некий господин Дебус заявляет, верность делает женщин глупыми. Такие взгляды возводят Адюльтер в правило для всех, чье существование он не слишком задевает. И знатоки подтверждают это. Каждая жена хоть раз изменила мужу с другим. Если же жена не изменила, то... Не потому, что хотел остаться верной, а потому что не было удобного случая совершить неверность.